Жертва ради. В России, по давно заведённой практике, в апреле месяце формировались отряды из агентов петербургской и московской сыскной полиции, возглавляемые чиновниками для поручений с Петербурга и Москвы, и направлялись на минеральные воды на Кавказ. Районы их действий были Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.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 Дело происходило в Пятигорске в 1913 году. В этом сезоне наши соединённые отряды отправились на минеральные воды под начальством моего чиновника Михайлова. Героем настоящего грустного рассказа является всё тот же Александров, о котором быть может помнят мои читатели. Его подвиг я в своё время писал в рассказе Современных листаков.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 Став более сдержанным, он по существу не изменил свои образы жизни и продолжал балансировать на грани уголовщины. В мае 1913 года Александров, запавшись в достаточную сумму и денег, безукоризненно одетый, с элегантными дорожными принадлежностями, сел в купе первого класса специального скорого кавказского поезда. По его собственным признаниям, он в ту минуту был полон радужных надежд. Никакого определенного плана у него не имелось.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 Случилось так, что группа русских профессоров и ученых, проводивших это лето в Пятигорске, уговорила немецкого профессора Эр приехать в Пятигорск полечиться серными ваннами. Профессор Эр приехал на курорт вместе со своей дочерью Эммой. Но кроме Эммы, профессор привез с собой некоторое количество драгоценного радиа, купленного им по пути в Вене. Крупинки этого драгоценного металла были заключены в свинцовые капсуль, с вделанной верхнюю крышку с людой.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 Через месяц примерно после его отъезда профессору понадобилось показать кому-то Ради, но его не оказалось. Ир поднял тревогу и обратился за помощью к тому же Михайлову. Начались розыски, причём одна из прислуг в Бристоле показала, что уехавший Александров очень часто бывал в номерах, занимаемых Ир с его дочерью. Номера эти были смежные, и нередко Александров сиживал подолгу в номере профессора, дожидаясь появления барышни из её комнаты.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 В нем указывалось, что в августе месяце некий молодой человек, назвавшийся фон Адлером из Вены, действительно предлагал университету Радий за 80 тысяч рублей. Ученая комиссии университета, осмотрев и обследовав предлагаемый Радий, решила его приобрести, но потребовала от фон Адлера указания источника, из которого он его получил. Фон Адлер обещал на следующий же день доставить нужные документы, но обещания не сдержал и больше не являлся.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 У стены чисто дамский туалет с множеством флаконов с духами, помадами, пудрой и прочим. Словом, не дать не взять, как от кошки, а не мужчина. Александр в грусть на меня взглянул, узнал и Горько улыбнувшись промолвил: "А, Кашко! Вы, конечно, за мной по делу ради, но вы вы опоздали. Правосудие небеса опередило людей, дни мои сочтены. Что ж с вами произошло после пятигорской Харькова? Они что совершенно невероятные и неожиданные?"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 Через 2 недели Александров скончался от страшных изъязвлений в желудке. Злополучный Раги был вскоре возвращён его владельцу.